Глава 21. первая. встреча с армией Свободы. И тут вы и высаживаетесь на него в наглую. В тяжелой броне внутри ты не пройдешь, так что идите по легкому варианту. В шестером вы должны добраться вот сюда. Палец Сатэ скользит по схеме танка и упирается в передней третий в помещении 5 на 5 метров. «Это генераторный зал. Просто взорвите в нем все и выходите наверх. Мы снимем вас и быстренько скроемся в облаках. Без монстра-танка у защитников есть все шансы уничтожить атакующих или крепко их потрепать». План не выглядел неисполнимым. У разбойника была такая штука, как система постановки дымовой завесы. На ее применении и строился план Саты. Он проходил на бреющем полете над вражеским строем, запуская на полную эту систему На развороте уходят в свой же дым, ориентируясь на сброшенный при проходе маяк, высаживает десантную группу при помощи тросов на спину мамонта. Десантники прожигают себе путь внутрь через вентиляционный канал и, зачищая экипаж самоходной крепости, уничтожают энергосистему, без которой она не может ни выстрелить, ни двигаться. Профит потом можно захватить себе. И во всем этом плане мне не нравился только один момент — Высадка на броню мамонт-танка. Несмотря на домовую завесу, это будет делаться на ходу и под прицелом кучи суровых пушек. Малейшая задержка, и мы там все поляжем, не нанеся никому урона. Можно было бы не вмешиваться, но тогда броняющиеся проиграют, а мы получим крупную штурмовую группировку врагов, движущуюся к нам. Эмблемы Армии Свободы означают, что это точно наши враги, и есть у меня ощущение, что движутся они по нашу душу, ибо о поражении Лютерана Гектору точно уже известно. Ладно, решение принято, будем воплощать. Если все пойдет плохо, Сата тут же, бросая все, отправляется на базу забирать нас с Респа. И тогда уже будем планировать оборону, исходя из того, что на нас прет невероятных размеров Орда». Сата снизилась и запустила постановщик дымовой завесы. Из-под самолета повалило густое-густое облако химического черного дыма. Уланс, не теряя времени, открыл огонь из обеих крыльевых пушек и плазменной установки, пробивая БТР и воспламеняя горючие и боекомплекты. Минимум два стареньких кинжала, легкобронированные танки прорыва и не меньше трех биовульфов БТР с 30 миллиметровой автопушкой были подбиты им, пока мы проходили под строем противника первый раз. Вокруг нашего разбойника засверкали в первую очередь трассирующих пуль, периодически неопасно опасно щелкая по броне. Сата заложила широкую дугу для разворота и устремилась к земле, скрываться в собственно ручно поставленном дыму, иначе рано или поздно какой-нибудь снайпер нащупает нас крупным калибром и будут дырки. На снижение Ланселот удачно подорвал боекомплект еще одного танка. Покрупнее, «Вейжор», производство Чинской империи примерно 90-летний раритет. На вид это был практически наш древний Т-62, только с продвинутым вооружением в виде спарки лазерных излучателей и ракетными установками. Тем временем дым уже прикрывал нас от вражеского огня и, стремительно скользя, разбойник приближался к цели. Загудела открываясь десантная аппарель, и мы в шестером синхронно встали, закрепляя на себе тросы. Чуть менее защищены, чем обычно были только я и епископ, остальным снаряжение вполне позволяло действовать в невысоких переходах. Лизун и Ромео заменили пулеметы на монструозные дробовики шестого калибра. Сам я снял просто из гнезд экзоскафандра пару импульсных пистолетов, с винтовкой будет неудобно. Танец щеголял лазерным укороченным карабином, епископ — двумя плазмопистолетами и демон с огнеметом. Мы зависли на месте, и по моей команде в чате все синхронно начали спуск. Буквально 3 метра, и ботинки лезгнули по броне танка, а магнитный трос улетел вверх, спешно сматываясь. Повернуться налево, 10 шагов, и я должен оказаться у края. Черный дым полностью замаскировал и нас, и танк, и любой объект дальше метра от меня. Схема с на ощупь была верна, и я ощутил, что носки «Берец» стоят над пустотой. Прыгать вниз с высоты семи этажей без экзоскафандра было бы глупостью несусветную. Впрочем, почему без экзота? Я же игрок, а не НПС. Надеваем из инвентаря и прыгаем. Для моего скафандра 20 метров не высота. Ботинки тяжело ударили в землю, и я тут же приступаю к главному. Раз уж применяю экзо, то можно спокойно вырезать всю решетку в доли секунды. Используем плечевую турель и с помощью am 1 целиком снимаю решетку вентиляционной системы. Забавно, но походу нас реально все еще не обнаружили. Остальные бойцы, используя десантные системы разных видов, спешно спускаются ко мне. Убираю броню в инвентарь. Теперь я всего лишь одет в легендарный сетрокатанский, дающий защиту, как обычный боевой экзоскелет. Удобнее, ухватив пистолет, я наконец-то понимаю, какой перк мне нужен был. Но уже поздновато. С моей любовью к использованию двойного оружия надо было все-таки обоерукого брать. Или двурукова. Не помню точно, как он. Блин, чё ж я никак не построю билд-то под себя, эх! Проползая по очень горячей трубе. Температура металла градусов 70, да и навстречу ветер не сильно прохладнее. Для попадания в нужный коридор надо проползти по этой раскаленной кишке метров 12, свернуть на развилке вправо и через 3 метра можно будет проваливаться внутрь. Как только проникнем через стенку, счет пойдет на минуты. Экипаж этого танка точно не рейдеры 15-20 уровня, а матерые бойцы. Зона Иберийской области помечена как 70+, так что враги тут легко могут быть за сотку. С небольшим количеством мы легко справимся, а вот если попрут кучей, не сдюжим. Придется или отступать, или героически погибать в заблокированном помещении, а у нас нет миссии погибнуть, нам надо свершить. Твою мать, тут уже градусов 80 и совсем обжигает диверсию. Под эти мысли я прополз оставшиеся 7-8 метров и приготовился к вываливанию из люка, когда по воздуху в воду покатилась волна раскаленного воздуха. Похоже, танк произвел еще один выстрел из плазма пушки. Температура воздуха точно была за 100 градусов, так что ожоги были гарантированы всем. Быстро, прострочив импульсными пистолетами условную окруженность, я провалился в коридор. На стенах практически одновременно с моим проваливанием вспыхнули маяки тревожной сигнализации, реагируя то ли на проникновение, то ли на повреждение воздуховода и проникновение раскаленного воздуха внутрь. Но ждать некогда, поэтому даже не глядя на то, как горохом сыпется с потолка мои бойцы, я врываюсь в помещение по ходу движения. На меня смотрят аж 14 пар глаз, а их обладатели медленно тянутся к кобурам и лежащему на столах оружию. Очень медленно. Скорость, тактика. И эффект неожиданности тоже сказывается. Скидываю два пистолета и разряжаю десяток импульсов в ближайшего. Ну ок, назовем это человека. На людей в классическом понимании в принципе похожи только трое из семи. Разукрашенные полосами краски лица и все прочие атрибуты рейдера армии свободы 105 уровня присущи только трем. Четвертый, который получил десяток импульсов в голову и торс, это какой-то гибрид человека и акулы. Широкая плоская голова, длинная пасть, утыканная острыми зубами, плотная шкура. Руки с тремя пальцами и перепонкой. Мутант армии свободы сотого уровня выглядит стрёмно, как и трое его сотоварищей разной степени отвратности. Последний, седьмой, это офицер армии свободы 120 уровня. Это классический мьют, последствия применения Д-вируса и мутации после него. Высокий, метра два с небольшим, широкоплечий, крепкий, лицо с низковатым лбом и широченной нижней челюстью, на которой кустиками растет клочковатая борода черно-рыжего цвета. Череп гладко выбрит лишь на макушке короткий хвостик. В отличие от своих собратьев под Редштауном, явно вполне интеллектуален, в глазах виден процесс мышления и офигивания. Акулоподобные мьюты ловит свои импульсы и, собственно, рушится в и на пол, окропляя все вполне себе человеческого цвета кровью. Я успеваю дать еще три выстрела в офицера, сняв ему 140 хитов, прежде чем мощный залп из шести стволов заставляет меня укрыться. Попали только один раз, но крайне неприятно сняли сразу же полтинник. Противники тоже заняли укрытие и начали перемещаться, грамотно прижимая меня огнем и не давая высунуться. «Ситуевина неприятная». Я их, конечно же, перебью, но хитов поснимаю туйму. сравнении с ними у меня много, но тратить лишний раз неохота, тем более, что с тимпаками мне теперь здоровье поднимать дороговато выходит. И тут на сцену вышли двое бойцов поддержки в лице Лизуна и Ромео, клопками вкатившихся в помещение и принявшихся стрелять из своих монструозных дробовиков. Выстрел, и похожий на Борово мутант, стоявший за металлическим столом, удивленно смотрит на дыру в два кулака у себя в груди. Выстрел, и второй, подкрадывавшийся ко мне за стенкой ящероподобный, просто лишается головы. Еще два выстрела отправили здоровье офицера в красную зону. Я уже решил, что сейчас самое время высовываться, когда по полу к ногам моих бойцов прикатился шарик, знакомой мне плазменной гранаты. Кто-то из рейдеров оказался вполне быстро и готов, а главный меток. шух бум -ма! Ромео опаленным шаром, Вылетает обратно за двери, а лизуна размазывает по стенке справа от входной двери. Пол столба здоровья ей слезала, еще и оглушила, Выпрыгиваю в перекате, подхватывая ее за кусок брони и вместе заваливаемся за стенку. Акробатический прием проведен успешно, и меня только по касательной черкнула одна пуля, не пробивающая мою броню. Мерлин, группа Разбойник 1. Так, по моему сигналу входят епископ и Танец. Ваша задача подавить неприцельно правый фланг прямо от двери. «Ромео оглушен тоже?» «Ромео, группа разбойник 1. «Увы, командир, башковатной на ногу не наступить. Мне плазму и ступню прожгло. Использую медицину, но это минут 5-7. «Мерлин, группа разбойник 1. «Восстанавливайся, нам еще три комнаты надо пройти. Тогда демон, из-за наших спин огнеметом по центру помещения, ближе к дальней стене, там офицер». «Демон, епископ Танец, группа разбойник 1. «Принято!» «Мерлин, группа разбойник 1. «Тогда? Сейчас!» Рыбкой выпрыгиваю из-за угла, где укрывался слезуном, и начинаю беспорядочно вести огонь от центра к левому углу, создавая максимально возможную плотность. Импульсные пистолеты пробивают тут большую часть укрытий, хоть и теряя почти всю убойную мощь выстрела, так что патроны не экономлю, моя задача заставить их залечь. Двери распахиваются, пропуская внутрь двоих бойцов. С пистолетов Епископа срываются злые плазменные шарики и летят точно в рейдера плохо укрытого, за несколькими пластиковыми стульями. Таня с короткими очередями заставляет залечь второго. Командир противника лезет в подсумок, и я понимаю, что сейчас у нас полетит вторая граната за этот бой, но тут возникает демон и окутывает офицера высокотемпературным напалмом. Остаток его здоровья мгновенно испаряется, а вот инициированная граната нет. Она выпадает из пальцев трупа и катится к укрытию еще целого рейдера. Взрыв. Я не знаю, что это была за граната, но точно не плазменная. В точке подрыва образовалось сначала синее туманное облако, которое моментально расползлось на пару метров. Потом в пределах этого облака заплясали молнии. Рейдер, накрытый этой самой гранатой, задергался, как будто в пляске святого Вита, теряя по четверти хитов от каждого пролета молнии. Через 30 секунд граната прекратила действие, но пережаренному черному мясу было уже все равно. Епископ добил свою цель, просто не позволив высунуться даже из-за стульев и спалив его вместе с ними. Последнего разнесли в четыре ствола вместе со слегка очухавшейся лизуном. Времени на рассусоливание нет, поэтому быстро подбираем трофеи и двигаемся дальше. Самым полезным из них оказались еще две плазменных гранаты, ну и у офицера в руках был внезапно гаус пистолет хоть и самый обыкновенный. Его затрофеял немедленно демон, впрочем, никто особо не претендовал. Караулки и тут нас встречали абсолютно индифферентные к нашему появлению робота-обслуга и пребывающий в глубоком невминозе еще один офицер, по-видимому, начальник АХЧ. Из своего состояния он пришел в мир иной, роботам тоже, увы, не повезло, кто его знает, какие программы могут быть установлены в них. Но уничтожение товарищей не отреагировал никто. Комната порадовала нас еще десятком плазменных гранат, полусотни патронов Гауссу и одной гранатой электрооблака. Похоже, та самая штука, которую пытались кинуть в нас в первой комнате. Третье помещение было абсолютно пустым, это просто расширенный коридор, а вот четвертое, являвшееся нашей целью, оказалось набито не меньше чем 15 бойцами, видимо, собравшимися там по тревоге. Наверное, не ожидали сложного боя и штурма, а вот я вижу в помещении множественные объекты, подлежащие уничтожению, пять или шесть громадных генераторных кожухов и малейшей необходимости играть по правилам. Из инвентарей извлекается запас взрывчатки и подготавливаются прекрасные самодельные бомбы. 4 брикета по полкило Ана-2, фугасное взрывное вещество примерно 2,1 тротиловых эквивалента. Каждый брикет снабжен детонатором на таймере. Выставляем таймер на 10 секунд. Плотным огнем из дверей заставляем укрыться противников, и бомба летит под ближайших кожух. Двери закрываются и поджимаются нашими телами. Бобох! Не знаю, каково было тем, кто внутри, но даже нам по ушам съездило. Не делая паузы, двери открываются. Помещение затянуто плотным дымом, но расположение зафиксировано у нас уже, так что второй подарок улетает в направлении цели. Все повторяется. «Бобох!» сопровождается прилетом некоторого количества опыта, так что противника мы по ходу контузим и подрываем. Третий и четвертый брикеты улетают одновременно, и тут уже удержать дверку после взрыва нам не удается. Она отталкивает стоящих за ней и приоткрывается, вынося нам в коридор ударную волну от взрыва. После этого в помещении остается только зачистить и недобитков и заминировать последний генератор, что не вызвало у нашей группы никаких проблем. Трое оставшихся в живых оппонентов лежат полностью оглушенные и дезориентированные. Среди мертвецов выделяется один, в длиннополый шинели, украшенный погонами. Это очередной офицер. Но странно другое, он как две капли воды похож на предыдущего, только формой различает их. Такое чувство, что противник их клонирует, хотя тут, возможно, я наблюдаю очередной баг и косяк разработчиков. Тупо поленились рисовать скины. Генератор заминирован, плюс помещение уставлено растяжками, на которые подвешены плазменные гранаты. Дверь в противоположном конце помещения перекошена и вряд ли откроется, но в ее середине уже виднеется алое пятно, явно кто-то торопится на встречу с нами. А вот нам эта встреча и даром не нужна. Могут ведь и нашу тактику применить, так что мы проверяем еще раз установку последнего боезаряда на неизвлекаемость и рвем оттуда когти. Освещение и так потускнело после повреждения основных реакторов, а после последнего взрыва просто погасло, сменившись подсветкой от аварийных мигающих ламп.